Французы на Северном полюсе. Роман. Часть первая. Путь к полюсу. Глава первая. Международный конгресс. Среди географов. По поводу полярных исследований. Русский, англичанин, немец и француз. Патриот. Вызов. Мирная борьба. В 1886 году на Международный географический конгресс в Лондоне собралось целое сонмище ученых знаменитостей. По приглашению сэра Генри Раулинсона, генерал-майора британской армии и председателя собрания, со всех концов мира съехались делегаты, убеленные сединами, плешивые географы, путешествовавшие вокруг света в просиженном кресле за письменным столом. Морские офицеры, храбрые, скромные и вежливые, негацианты и арматоры, ищущие в географии свою корысть, профессора, умудренные знаниями и набитые терминами, как словари, и, наконец, загорелые исследователи, еще не оправившиеся от лихорадки и отвыкшие от фрака. Негоциант это купец, ведущий крупные торговые дела с другими странами арматор, капер, лицо, занимающееся захватом с ведома своего правительства торговых неприятельских судов или судов нейтральных стран с грузами, предназначенными для воюющей стороны. Словом, конгресс, как конгресс, ни хуже, ни лучше других, спорили, говорили, читали рефераты и расходились до следующего заседания. Подобные форумы сами по себе не имеют особого значения, зато общение ученых часто приводит к немаловажным событиям. Именно так случилось и на этот раз. Немецкий географ, из тех, что путешествует, не выходя из кабинета, долго говорил о возможности проникновения на Северный полюс и надоел всем до смерти. Его выступление было последним в этот день. После заседания сошлись вместе четверо ученых и обменялись дружескими рукопожатиями. Ну и уморил нас Эберман своими рассуждениями, заметил по-французски один. Не сердитесь, любезный прегель, что я так отозвался о вашем соотечественнике. Вы не совсем справедливы, Сиряков, возразил с немецким акцентом Прегель. Он сказал много дельного. А вы что думаете по этому поводу, господин де Амбрие? не унимался Серяков, обращаясь к третьему ученому. «В этих вопросах я некомпетентен», — ответил тот. «Вы дипломат. Впрочем, нет. Просто хотите сказать, что на вздор, который нёс Эберман, можно ответить лишь презрительным молчанием». Серяков вскричал, покраснев от гнева, прегель. «Охота вам спорить, господа», — вступил в разговор четвёртый ученый, старше остальных с виду. Вы верно забыли, что я жду вас к себе на обед, причем изысканный, с шампанским. — О, сэр Артур, что за золотые слова! — вскричал неугомонный Сиряков. Едемте же скорее. Никакие полярные ледники не заменят холодильник с шампанским. Обед удался на славу. Было выпито много вина, и все забыли об Эбермане. Но под конец обеда Серяков напомнил о нем. «Знаете, Прегель, — сказал он, указывая на бокал с шампанским, — родина такого дивного вина может себе позволить не интересоваться арктическими экспедициями». «Ах, Серяков, какой вы несносный!» поотечески снисходительно перебил юношу сэр Артур Лесли. «Можно подумать, что наука вам безразлична, а ведь не так давно вы прославились, как неустрашимый исследователь». «Вы очень любезны, сэр Артур». Но меня возмутилось, что Эберман в своем выступлении с таким пренебрежением говорил о Франции. «В наш век железа и тройственного союза модно на нее нападать, но я, русский, люблю эту страну и не терплю подобных высказываний». Тройственный союз – военно-политический блок Германии, Австро-Венгрии и Италии, созданный в 1882 году. Серяков говорил взволнованно, с лихорадочным блеском в глазах растроганный Дэмбре горячо пожал юноше руку. «Я разделяю ваши симпатии к Франции, молодой друг», — сказал сэр Артур. «Не горячитесь. Как-никак нужно быть выше мелочных обид и уметь, спокойно выслушав оппонента, открыто высказать свое мнение». «Действительно», — заметил сдержанный до того Дэмбре. «можно многое сказать, если ни у кого нет оскорбительных намерений». «Дорогой мой». Я знаю вас, как пылкого патриота, и ни в малейшей степени не хотел бы оскорбить. Но я вовсе не являюсь одним из тех обидчивых шовинистов, которые не выносят никаких замечаний. Мой патриотизм не слеп, и я уверен, что мнение о моей стране, высказанное таким человеком, как вы, будет беспристрастным. Говорите же, прошу вас. Ну что ж, охотно поделюсь с вами своими соображениями. Я с удовольствием отмечаю что почти целый век, а точнее с 1766 по 1840 год, Франция намного превосходила другие страны, включая и Англию, числом и результатами морских экспедиций, предпринятых в поисках новых земель. Я с восхищением вспоминаю Бугенвиля, Лапласа, Вейяна и многих других, чьи громкие имена занимают достойное место в истории и географии. Бугенвиль Луи Антуанде – французский мореплаватель, руководитель первой французской кругосветной экспедиции. Лаплас Кирилл Пьер Теодор – французский путешественник, совершил два кругосветных плавания. Но не кажется ли вам, что ваша страна вот уже полвека сдает завоеванные позиции? Почему вы делаете такой вывод, сэр Артур? На мой взгляд, несмотря на некоторые неточности и недопустимый тон, Гер Эберман не слишком погрешил против истины. «Но вы ошибаетесь, — живостью возразил де Амбрия, — думаю, что несколько имен наших современных путешественников, выбранных наугад, убедят вас в обратном. Вот взять хотя бы Маркиза де Кампьена, Жана де Рюи, Криво, Туара, Кудро — которые путешествовали, кстати, на свои собственные крайне скудные средства. Как раз об этом и хотелось сказать. Я считаю достойной порицания позицию вашего, в общем-то, богатого правительства, которое отказывается субсидировать научные исследования. Меня возмущает также безразличие граждан, которые, имея значительное состояние, предпочитают тупо копить деньги, а не жертвовать своим толстым кошельком для славного дела». Эгоистичная французская бережливость, доходящая до скаредности, послужила причиной бедственного положения Гюстава Ламбера, в то время как у нас в Америке практически любой миллионер считает своим долгом давать деньги на исследования. найдите ко мне у вас, дорогой коллега, таких меценатов, как Томас Смит, который полностью покрыл расходы на экспедицию Баффина или как бус который истратил на путешествие 18 тысяч ливров, то есть 450 тысяч франков. А американец Генри Гриннель, который финансировал доктора Кена, а Оскар Диксон, снарядивший целые 6 экспедиций, да всех и не перечислишь. Когда же бездействовали миллионеры и государства, свою скромную лепту на благо науки вносили простые граждане. У нас, например, была проведена общенациональная подписка, которая позволила капитану Галю построить Полярис, а лейтенанту Грили достичь 83 градуса 23 минут северной широты. Итак, дорогой де Амбрие, что вы можете ответить на это?» Действительно, добавил Прегель, «отвага и бескорыстие французских исследователей, сильно стесненных в средствах, как вы, сэр Артур, справедливо заметили, достойны похвалы». Я ничуть не хочу умолить их выдающиеся способности и отвагу, но мне кажется, что французы таят злобу на нас, немцев. — Но ведь Германия воевала против Франции, — вступил в разговор Серяков. — Дуэль между нациями, что дуэль между джентльменами. — Что же может быть благороднее? — спросил Прегель. — Да, но что вы скажете о джентльмене, который, одержав победу, станет требовать выкуп с побежденного противника и украдет у него часы или бумажник? Вы, я, сэр Артур, Дембрие, да любой порядочный человек, наконец, сказали бы, что это... Эх, черт, я не знаю достаточно сильного немецкого эквивалента, чтобы выразить мои чувства и передать, как вела себя Германия по отношению к Франции. Ведь эльзас и Латаринге стоят слишком дорого. Серяков. А, дорогой коллега, опять вы выкрикиваете мою фамилию, причем довольно странным образом. Мне это напоминает чихание кошки, у которой кость застряла в горле. Если то, что я говорю вам неприятно, скажите мне об этом. Очень бледный, но сдержанный и спокойный Прегель приготовился дать отпор. Сэр Артур Лесли, как истинный англичанин, великий любитель спортивных состязаний, Сразу почуял интересный поединок и не собирался прилагать ни малейших усилий, чтобы предотвратить назревающую ссору. К тому же достойный джентльмен был немного пьян, и вид гостей, нападавших друг на друга, развеселил его. Верный верной политике своей страны, всегда заставлявший драться других на выгоду или в удовольствие себе, он был уверен, что в спор мешается француз. Так и случилось. — Господа, — сказал Дембрие, медленно выпрямляясь во весь свой гигантский рост, — позвольте мне примирить вас и взять на себя ответственность за то, что здесь происходит, поскольку я нечаянно явился причиной этого спора. Прегели Серяков запротестовали и хотели прервать его. — Прошу, господа, выслушать меня. Вы скажете свое мнение потом и поступите так, как подскажет здравый смысл. Если Франция достаточно богата, чтобы заплатить за свою славу, она не менее богата, чтобы заплатить за поражение. Без единого упрека она уплатила миллиардные долги, и горестные дни поражения остались бы лишь в воспоминаниях, если бы у нее не отняли Эльзас и Латарингию. Вы англичане, и вы русские. Разве затаили злобу на Францию за ее победы? И разве она ненавидит вас за свои поражения? Ничего подобного. А вот немцы не перестают удивляться, как это после того, как они принесли Франции столько страданий и отняли принадлежащие ей земли, она еще помнит о своем горе и не хочет простить их. Видя этот безжалостно содранный лоскут кожи, эту постоянно кровоточащую рану, вы, немцы, говорите себе, это неслыханно, нас не любят во Франции, там все время думают о реванше. Поставьте себя на мое место, господин Прегель, и скажите мне, что бы вы подумали о нас, если бы вы с радостным сердцем приняли позорные условия, навязанные вашими полномочными представителями. Не просите же нашей дружбы, потому что эта дружба будет абсурдной. Не просите нас забыть о поражении, ведь это было бы кощунством. Теперь вы понимаете, что прежде чем думать об излишествах, мы должны позаботиться о самом необходимом. Излишество для нас – это слава, принесенная рискованными экспедициями, от которых мы теперь вынуждены отказаться, к великому сожалению, вашего соотечественника Гера Абериана. А необходимое – это забота о нашей безопасности. Во времена Тройственного Союза, когда, следуя древнему изречению «Хочешь мира, готовься к войне», Европа превратилась в разрозненный военный лагерь, Национальная безопасность требует всех наших сил. Мы останемся у себя, господа. Наш Северный полюс — это Эльзас и Лотарингия. Браво! — с энтузиазмом подхватил Серяков. Браво, мой храбрый француз! Дорогой де сказал в свою очередь сэр Лесли, вы говорили, как истинный джентльмен и патриот. Поверьте в мою искреннюю симпатию и глубокое уважение. Прегель. Не найдя, что ответить, вежливо поклонился. Однако, — продолжил де то, чего не может сделать наше правительство, занятое государственными интересами, мог бы попытаться сделать какой-нибудь гражданин, имеющий средства. Господин Прегель, не хотите ли принять вызов? Что ж, господин де я принимаю ваш вызов, но с одним непременным условием. Он не должен восстанавливать друг против друга наше правительство. Безусловно. Я хочу снарядить на свои средства корабль и отправиться к Северному полюсу. Предлагаю сделать вам то же и назначаю встречу среди полярных льдов. Вместо того, чтобы, подобно членам Национальной галереи, заниматься географией, прогуливаясь в кабинете, мы отправимся в дальние края на навстречу неизвестности и будем на равных соперничать друг с другом во славу наших великих держав. Итак, вы готовы? Готов. — вскричал Прегель. — Назначайте место. Кто явится первым, тот и победит. Когда рассчитываете отправиться в путь? — Раз вы приняли мое предложение, удалюсь сейчас же, чтобы заняться приготовлениями. До свидания. — До свидания. Серегов тоже взялся за шляпу. — Едем, — сказал он, протягивая руку друзьям. — А вы куда? — удивился Дембрия. — С вами. Разве русский не родня французам? Простите, пожимая юношу руку, возразил де Амбрие, но в экспедиции должны участвовать только французы. Пожалуй, вы правы, после минутного молчания ответил Серяков. Этот господин далеко пойдет, сказал сэр Лесли, как только за французом затворилась дверь. Он пойдет далеко, но не один, ответил Прегель, поспешно прощаясь. Глава вторая. Перед отплытием. Капитан де за родину, храбрец, потомок галлов, постройка галлии, снаряжение корабля, сборный, но безукоризненный экипаж, все французы, торжественный момент, отъезд. Гавр, 1 мая 1887 года. Дорогие батюшка и матушка! Спешу уведомить вас, что нынче мы отплываем. Вы представить себе не можете, как доволен я своим новым местом. Владелец нашего судна, богач, отправляется на Северный полюс, край почти неизвестный не только матросам, но и адмиралам. Но вы не волнуйтесь, мы собираемся делать открытие. Я нанялся на три года. В первый год буду получать 80 франков в месяц, во второй — сто, в третий — сто двадцать. Сумма, что и говорить, кругленькая, но это еще не все. Как только корабль перейдет за полярный круг, к жалованию обещана десятипроцентная надбавка. Вам, батюшка, как старому моряку, видимо, известно, что такое полярный круг. Нам объяснили, что это такая линия, отделяющая ледовитые страны. Впрочем, я ничего не понял, кроме того, что буду получать больше, как только ее пересечем». По возвращении каждый матрос получит награду тысячу франков. Путь, конечно, не близкий, зато работенка прибыльная. Вы только не беспокойтесь, если от меня долго не будет вестей. До свидания, дорогие родители. Крепко обнимаю вас и малышей и обещаю не посрамить честь бравого нормандца-матроса. Ваш любящий сын и брат Констан Гиньяр, матрос судна Галлия. Молодой человек сложил в четверо исписанный каракулями листок, сунув в конверт и, перегнувшись через борт, позвал мальчика, глазевшего на корабль с пристани. — Эй, малый, подойди-ка сюда. — Что угодно. — Вот тебе письмо и десять су. Купи марку, наклей на конверт и опусти в ящик, а на сдачу выпей сидра. — Напрасно тратишь деньги, — обронил стоящий неподалеку на палубе высокий осанистый господин. — С вашего позволения, капитан, но ведь это письмо моим старикам. Сейчас Боцман понесет на почту мою корреспонденцию и может захватить твою и всей команды, — сказал капитан и обратился к Боцману, осматривавшему снасти. — Генник, собери экипаж. Тот несколько раз думал серебряный свисток, и меньше чем за секунду матросы построились у грот мачты. Друзья, — обратился к строю капитан. Вы знаете, какие вас ждут опасности и лишения в предстоящей экспедиции. Неважно, что вы подписали контракт, его можно расторгнуть. Я не только не буду сердиться, но еще выдам каждому, кто откажется 200 франков за добросовестное участие в снаряжении судна. Хорошенько подумайте, пока не поздно, и свое решение сообщите мне через геника». Капитан хотел было удалиться в каюту, чтобы не стеснять подчиненных, но тут из толпы вышел невысокий матрос, сильный и ловкий с виду, и, представившись, уверенно заявил. — Спасибо, капитан, за заботу, но хочу заверить от имени всех моих товарищей, что мы последуем за вами хоть к самому сатане. — Верно, я говорю, друзья? — Верно, правильно пронеслось над палубой. — Да здравствует капитан! — В добрый час, — повеселел капитан. Вот это, по-моему, по-французски. Дело нам предстоит трудное, но если добьемся успеха, прославим Родину. Вперед же, друзья, и да здравствует Франция!» «Ура!» — закричали во все горло матросы. Капитан и в самом деле был с виду настоящий герой. Впрочем, он нам уже знаком. Это тот самый Дембрие который обедал у баронетта Лесли после очередного заседания Географического Конгресса. 42 лет от роду француз выглядел гораздо моложе. Высокого роста, атлетического сложения, с характерными чертами лица, Дембрия был истинным потомком древних галов Происходил он из старинного орденского рода, уходившего корнями в века.